«Большинство семей не приносит нам жертвенных даров», рассказала дочь торговца. «Но мы получаем средства к существованию, потому что наши стихи напечатаны. Мы не знаем, почему так происходит, но это так». Нельзя сказать, что это были хорошие новости. Я спрятала мои стихотворения в библиотеке отца, а теперь первый том оказался у матери у Женя. Она спрятала его в один из своих шкафов, Девушки печально покачали головами, когда я рассказала им об этом. «Наверное, тебе стоит поговорить об этом с Сяопин», — предложила Юнян. «У нее больше опыта, чем у любой из нас. Возможно, она сумеет тебе помочь. Мне бы очень хотелось с ней познакомиться, — с Жаром сказала я. Я с благодарностью приму любой ее совет. Пожалуйста, приведите ее, когда соберетесь навестить меня в следующий раз». Но... Они ее так и не привели. Великий Тан Синьцзу также не пришел навестить меня, хотя умершие от любви девушки сказали, что он бродит где-то неподалеку. Так что в основном я коротала дни в одиночестве. Когда я была жива, мне многое рассказывали о загробном мире. Многое оказалось верно, другое Нет. Большинство людей называют это место подземным царством, но мне больше нравится выражение «загрубный мир», потому что он не находится под землей, только некоторые его части. Если забыть о географическом расположении, то место, в котором я пребывала, было за гранью, просто продолжением прошлой жизни. После смерти мы не теряем связи с нашими семьями. Положение, которое человек занимал при жизни, также не меняется. Если на земле вы были крестьянином, то вы будете продолжать трудиться на здешних полях. Если же вы были землевладельцем, ученым, литератором, вы будете проводить время, читая, сочиняя стихи, наслаждаясь чаем и ароматом благовоний. У женщин были перебинтованы ноги, они покорялись чужим приказам и в основном занимались своими семьями. А мужчины, как и в жизни, больше интересовались тем, что происходит в мире – и часто пребывали в темных пределах судей загробного мира. Я больше узнала о том, что я могу делать, а что нет. Я научилась плавать, летать и таять в воздухе. Шао или Ива не могли помочь мне, и поэтому я научилась ухаживать за своими ступнями, обертывая их специальной тканью. Мои родственники сожгли бинты, чтобы я могла пользоваться ими в загробном мире». Я слышала то, что происходило очень далеко от меня, но с трудом выносила шум. Я не могла обходить острые углы и делать зигзаги. Я видела многое, когда заглядывала за балюстраду, но мне нельзя было видеть то, что происходит за пределами Ханчжоу. После того, как я пробыла на наблюдательной террасе много месяцев, меня навестила пожилая женщина. Она представилась моей бабушкой, но была вовсе не похожа на женщину с суровым лицом, изображенную на портрете в зале с поминальными дощечками. ва Почему они рисуют предков такими?» — захихикала она. «В жизни я никогда не была такой неумолимой». Бабушка до сих пор сохранила частицу своей красоты. Ее волосы были заколоты золотыми шпильками, украшенными жемчугом и нефритом. Она носила платье из тончайшего шелка, а ее золотые лилии были еще меньше, чем у меня. На ее лице были отчетливо видны морщины, но ее кожа светилась изнутри. Руки скрывали длинные рукава, которые носили в стародавние времена. Она казалась женственной и благородной, но когда она села рядом со мной, то оперлась на мою ногу с неожиданной силой. В течение следующих нескольких недель она приходила довольно часто, но никогда не приводила с собой дедушку и избегала отвечать на мои вопросы о нем. «Он занят и находится в другом месте», — часто говорила она, или «он помогает твоему отцу на переговорах в столице». «Судейские такие хитрые, а у твоего отца в таких делах совсем нет опыта», или «наверное, он навещает одну из своих наложниц в ее снах». Он любит делать это время от времени, потому что во сне наложницы по-прежнему видят себя молоденькими красавицами, а не старыми клушами, в которых они превратились. Мне нравилось слушать ее насмешливое замечание о наложницах, потому что, когда я была жива, мне всегда говорили, что она была щедра и добра по отношению к ним». Она была образцовым примером главной жены, но здесь часто поддразнивала меня и шутила. «Перестань разглядывать того мужчину», — как-то резко заметила она. Со времени ее первого визита прошло несколько месяцев. «Откуда ты знаешь, на кого я смотрю?» Она толкнула меня локтем. «Я же твоя бабушка. Я все вижу. Подумай об этом, внученька». «Но он мой муж», — робко произнесла я. «У вас не было свадьбы», — возразила она. «Вот и радуйся». «Радоваться? Нам с Женем суждено быть вместе?» Бабушка фыркнула. «Что за нелепая идея?» «Вам вовсе не суждено быть вместе. Отец устроил твой брак, как случается с каждой второй девушкой. Что здесь такого особенного? И если ты вдруг забыла, теперь ты находишься здесь?» «Мне не о чем беспокоиться», — сказала я. «Папа устроит для меня свадьбу призраков. Тебе следует внимательнее смотреть на то, что происходит внизу. Понимаю». Ты меня испытываешь. Нет, у твоего отца другие планы. Я не вижу, что папа делает в столице, но какое это имеет значение, в конце концов? Даже если он не станет устраивать свадьбу призраков, я буду ждать Женя. Не кажется ли тебе, что именно поэтому я не могу сдвинуться с места? Она не обратила внимания на мой вопрос. Ты думаешь, этот мужчина будет тебя ждать? Она сморщилась, словно открыла банку с вонючим тофу. Она была моей бабушкой, почтенной прародительницей, и я не смела ей противоречить. «Не стоит посвящать ему столько времени», — сказала она, погладив мое лицо широким рукавом, скрывавшим ее руку. «Ты была хорошей внучкой. Мне очень нравились персики, что ты приносила мне все эти годы. Так почему же ты не помогла мне? Я не хотела причинить тебе вред». Странное замечание, но она часто говорила вещи, которых я не понимала. «Послушай меня внимательно», – строго сказала бабушка. «Тебе нужно поразмыслить над тем, почему ты сюда попала». «Но зачем? Разве мне не суждено было так же, как Ленян, следовать за моим возлюбленным?» Тем временем люди встречали и провожали праздничные дни. Родители забыли принести мне новогодние жертвенные дары, хотя праздник наступил всего через несколько дней после моей смерти. В тринадцатый день...» Первого месяца Нового года они должны были поставить у моей гробницы зажженную лампу. Во время праздника весны им следовало убрать на моей могиле, выпустить петарды и сжечь бумажные деньги, чтобы я могла тратить их в загробном мире. В первый день десятого месяца, когда по календарю начинается зима, им следовало сжечь теплые жакеты, шерстяные тапочки и обитые мехом ботинки, разумеется, бумажные, чтобы обогреть меня. В течение года, в первый и пятнадцатый день лунного месяца, моя семья должна была приносить мне жертвенные дары – вареный рис, вино, тарелки с мясом и бумажные деньги. По традиции эти дары должны были поставить перед моей поминальной дощечкой, чтобы я получила их в загробном мире. Но Шао так и не принесла ее оттуда, где она была спрятана, и никто не спрашивал ее о ней – И потому я решила, что мои родители слишком скорбят о моей смерти, чтобы искать дощечку. Затем, во время праздника горькой луны, проходящего в самые темные и холодные дни зимы, случилось нечто, потрясшее меня до глубины души. Примечание. В Китае двенадцатый месяц по лунному календарю называют месяцем «Ла». А восьмой день двенадцатой луны отмечается как праздник «Ла-ба», означает «восемь». Согласно историческим записям, праздник Лаба берет начало в Древнем Китае в обрядах жертвоприношения в 12-й месяц года. В определенный день 12-й луны проводили церемонию жертвоприношения и молений о богатом урожае. По окончании церемонии устраивали поедание специальной каши из злаков. С течением времени эта церемония превратилась в праздник, посвященный поминовению предков. Виды Каши лаба разнообразны. По народной традиции лаба готовят из восьми видов главных знаков и восьми второстепенных продуктов. Основные виды злаков – это рис и бобы, а именно красные, зеленые, конские бобы, горох, обычный рис. Добавляют и чумизу, пшено, клейкий рис, пшеницу, гаулян, овес, кукурузу. Конец примечания.